Глава двенадцатая. Не знаю, что было бы катаясь мы чуть дольше, но Дарк как будто остро чувствовал, когда нужно остановиться, и, сделав два круга по катку, мы, точнее, Эрик, изящно притормозил у входа в домик. «Или ещё кружок?» — спросил парень с хитрым прищуром. «Ты обещал мне завитушку с корицей?» — улыбнулась я. «Ну, хорошо». Не стал настаивать Эрик. Он довёл меня до лавочки, и я тут же кинулась расшнуровывать коньки сама. А то вдруг ещё решит предложить помощь, Я тогда точно сгорю на месте от переполнявших противоречивых эмоций. Возможно, даже сгорю в прямом смысле. «Вот это скорость!» — хмыкнул Эрик. «Тороплюсь, пока ты меня обратно не выпихнул!» — нашла я ответом я. «Ты меня каким-то злодеем представляешь!» — возмутился парень. «Самую малость!» — улыбнулась я. Переодевшись, мы вышли в город и направились к ярмарке. Здесь приближение праздника ощущалось особенно сильно. Кругом мерцали огоньки, на глаза бросались милые безделушки, которые так и тянуло прикупить. Пахло ягодными чаями, пряностями и свежевыпечкой. «Туда!» — решительно скомандовала я, и схватив Эрика за руку, чтобы не потеряться в толпе, потянула за собой. Небольшая будочка, в которой на толстых прутьях жарили завитушки из сладкого теста, которые потом посыпали сахаром с корицей, оказалась преступно обделена вниманием публики. «Как-то вас вас людно удивилась я, делая заказ. «Рано еще!» — улыбнулась круглолицая женщина, наматывая ленту теста на пруд. «Вечером можете зайти, полюбоваться на очередь». «Мы лучше днём полакомимся сладким», — поспешила я заверить женщину Я взяла большую завитушку ягодный чай, а Дарк принюхавшись, сморщился и заказал себе просто травяной чай. «Ты не любишь сладкое?» — удивилась я. «Не люблю корицу», — покачал головой Эрик. «Как так?» — ахнула я. «Ну, как-то так». Пожал плечами парень. Пока моя завитушка пеклась, мы с Эриком стояли за столом на высокой ножке и пили обжигающий чай. Я рассматривала ярмарку, которая днём на самом деле больше походила на филиал детского сада. Мамочки выгуливали карапузов, смешно одетых в шубки и тулупчики. Вечером тут сменялся возраст публики, напоминая, что ярмарка находится в центре столицы, где на каждом углу или какая-нибудь контора, или какой-нибудь салон. Так вот, пока я рассматривала ярмарку, да Квотер рассматривал меня. Сначала я этого, конечно, не поняла просто комментируя прохожих, время от времени кидала взгляд на внимательно слушавшего меня Эрика и ловила его пристальный взгляд. «Что ты так на меня пристально смотришь?» — спросила я, открыто посмотрев на парня. «Любуюсь», — невозмутимо ответил он. «Я не нашлась, что ответить, а просто потому... Э, спряталась в бумажном стаканчике». «Вкусно?» — улыбнулся Эрик. «Ага, очень», — отозвалась я. «Думаю, может быть, стоит повторить на балу?» «А что тут?» «Брусника, малина, гвоздика, корица», — перечисляла я состав содержимого стаканчика, определив по вкусу. «Ой, ну нет», — поморщился Эрик. «Давай без корицы». «Не, без корицы будет не то», — покачала я головой. «Я тоже немного участвую в организации», — напомнил парень. «Могу же я как-то повлиять на состав меню?» «Девушка готова», — позвала женщина, я отошла забрать свою завитушку. Укутанная в несколько слоёв пергамент, та завитушка перекочевала ко мне в руки. Я вернулась к Эрику за стол вдохнула одуряющий аромат выпечки. «Ты так ей наслаждаешься, а ведь сама можешь сделать не хуже», — заметил парень. «Знаешь, что в ней самое прекрасное?» — спросила я, аккуратно разворачивая пергамент. «Что?» — послушно спросил Эрик. «Что её готовила не я!» — рассмеялась в ответ и отщипнула кусочек завитушки. Обжигающая горячая выпечка, густо осыпанная сахаром и корицей, так и манила скорее впиться в неё зубами. Но я подняла глаза на Эрика и, подавшись порыву, протянула ему отщипанный кусочек. «Попробуй!» — потребовала я. Зрачки синих глаз парня чуть расширились, и он медленно склонился к моей руке. Пальцы обожгло его горячим дыханием, и мне даже показалось, словно его губы коснулись моей кожи. Но Эрик принялся жевать с таким невозмутимым видом, что я окончательно убедилась. «Я встала на коньки, а ты пробуешь корицу. Всё честно?» — заявила я, пытаясь объяснить ему и самой себе в первую очередь смысл этого странного поступка. «Я так и понял» отозвался парень задумчивым видом. «Ну как?» — спросила я. «Что то не распробовал? Какой-то слишком маленький кусочек был». Пожаловался Эрик. «Как будто ты пожадничала». «Как тебе не стыдно?» — возмутилась я и разломила завитушку пополам. «Держи». Дарквотер посмотрел на половину этой завитушки с таким разочарованием, как будто рассчитывал на всю булочку целиком. «Спасибо», — Кашлянов произнёс Эрик. «Пожалуй, всё-таки распробовал». «И?» — уточнила я. Ладно, добавляй свою корицу в меню, со вздохом согласился парень. Когда ты там идёшь к Шарте защищать смету? Завтра с утра, кислата залась я. Вместе пойдём, решительно заявил парень. Ты пары вообще решил не посещать? нахмурилась я. Ну почему? Защитим банкеты, пойду, пожал плечами Эрик. Думаешь, я без тебя не справлюсь? прищурилась я, думая, на тебя бессовестно мучаю, ты мне это не нравится. отрезал Эрик. Спорить с очевидным было бессмысленно. К тому же, откровенно говоря, я была совсем не против, чтобы Дарк Вотер составил мне компанию. В конце концов, что я одна перед шарти каждый раз краснее. Обратно мы ехали, как самые приличные молодые аристократы на свете. Я сидела в экипаже по ходу движения, Эрик напротив. Разговор не клился. Точнее, не начинался. Но нельзя сказать, что тишина угнетала, наоборот. Было что-то уютное в этом молчании двух старых почти что друзей. Дарквотер был в и проводил меня до дверей моих комнат, наказав без него к шарте не ходить. Я заверила, что без него и не буду, и закрыла дверь, спрятавшись от слишком пристального взгляда синий глаз. Закрыла дверь и уткнулась лбом в дверное полотно, прикрыв глаза. Сердце билось в груди, как сумасшедшее, перед внутренним взором мелкали картинки сегодняшнего дня. И там были не платья или изысканные ткани, нет. Там были синие глаза Эрика, смотрящие на меня так пристально, что перехватывало дыхание. Я глубоко вздохнула и приняла стягивать в себя одежду. Лучшее, что я могла сейчас делать, — засесть за платье на бал. Ах, потому что выкройки к нему потребуют напряжение всех моих умственных способностей и пространственного воображения, значит, на Эрика Даркватера там просто не останется места. С выкройкой к платью я провозилась почти до полуночи. Выходило не так хорошо, как мне хотелось бы, но определенно не так плохо, как я ожидала. Возможно, даже получится с первого раза. Потратив полчаса на уборку и зажевывание разогретой сахарной булочки, стресс от проделанной работы, я уже мысленно падала лицом в подушку, когда в двери уверенно постучались. Вздохнув, я поплелась открывать, моля, чтобы это был не Эрик. «Кто?» — спросила я, внутренне напрягшись. голодающие ответил мужской голос, и я вздохнула с облегчением. «Молитвы мои были услышаны». За дверью стояла самая колоритная парочка, которую я могла бы вообразить. Киранзейн и Эда Амбер сын потомственного архитектора и дочь профессора нашей академии. Игрок в макбол и зеливар И не просто игрок в макбол и зеливар Фанат макбола и страстная любительница зельеварческих экспериментов. парочка выглядела подозрительно счастливая хотя алкоголем не пахло И вела себя тоже, мягко говоря, странновато. Но, зная Эду Амбер, я вообще удивлена, что у Кирана до сих пор не отрос хвост или рога. Отчаянно смелый парень разрешил приударить за нашей знаменитой зеливаркой. Пока я размышляла, как эти двое нашли друг друга, парочка принялась перечислять свои кулинарные фантазии, которые рассчитывала отыскать у меня в холодильном ларе. Пришлось оборвать поток фантазий. Куриная котлета с пюрешкой. Хоть голодающие хотели королевский ужин, но были согласны на студенческий перекус. А затем случилось то, что обычно в моей практике случалось редко. Просто потому, что основной контингент — тут студенты, большая часть из которых действительно едва сводила концы с концами. Керанзейн. Выколупал из кармана ужасно помятую купюру в тысячу лир и протянул мне её с радостным выражением лица. «Сдачи нет», — произнесла я. «Тогда пусть это будет депозит», — заявил парень, пропев последнее слово. Эда захихикала, а я опять втянула носом воздух. Нет, точно не алкоголь, но зелье явно забористое. «Мне твой депозит, как телеги «Пятое колесо», — припечатала я. «Руби!» — воскликнула Эда. «Я так тебя понимаю!» «Ходят и ходят, ходят и ходят, просят и просят, просят и…» Ха! Воздух у девушки в лёгких кончился, и она не договорила. «И?» — приподняла я бровь. «И есть хочется!» — печально вздохнула Эйда. Я посмотрела на свой холодильный Ларри и прикинула, что, в принципе, завтра вечером можно и постоять у плиты. А то лекари останутся без перекусов, а я за ребят всей душой переживала, хоть и не попадала к ним ни разу. «Ну, тогда придётся вам есть на все!» — резюмировала я, и отгрузила весёлые парочки всю оставшуюся выпечку. А когда Эда и Кейран ушли, почему-то вместо того, чтобы пойти спать, набила сообщение Эрику. «Представляешь, ко мне заходил Зейн самбер «И как они?» — тут же поинтересовался Эрик. «Удивительно гармонично хихикали», — ответила я. «Получается, у них всё хорошо», — ответил Эрик. «Кажется, так». Растерялась от такого вывода я. И, отложив планшет, всё-таки рухнула лицом в подушку. На следующий день, ровно в два часа, Я стояла перед дверью своего деканата, обнимая папочку с бумажками по банкету. Стояла и ждала Эрика, который, кажется, удумал опоздать. Уже даже хотела войти без него, но парень вылетел из дверей подвижной платформы, а следом за ним вышел Альберт Кроссман, тот самый, из-за которого, можно сказать, я оказалась здесь. «Бонфайр!» — кивнул декан, и без стука вошел в мой деканат. И дверь за собой прикрыл. «Дарк Вотер, ты сдурел!» — зажипела я. «Мне теперь никогда не защитить эту несчастную смету, и на банкете вместо профитролей сожрут меня!» «Нет, теперь ты наверняка эту несчастную смету подпишешь», — улыбнулся парень. «Шарти же его терпеть не может», — застонала я. Хотела и схватиться за голову, но папка в руках мешала красивому жесту. И я выяснил, почему», — невозмутимо ответил Эрик. «И почему?» — мрачно спросила я. Потому что какой-то там родственник Росмана в далёкой бурной молодости сватался к шарте, но у них не сложилось. Выдал мне парень страшный секрет нелюбвимого декана ко всем некромантам на свете. «Какой-то там родственник?» — выразительно приподняла я бровь. Эрик многозначительно развёл руками, и я ахнула. Это много объясняло. «И откуда ты это узнал?» — уточнила я. «Луиза, просто кладись полезнейшей информацией!» — охотно поделился парень. Я тут же почувствовала раздражение от упоминания секретарши ректора. «И как же ты уговорил Кроссмана выступить с медиатором?» — поинтересовалась я. «Очень просто. Я пообещал, что мы всё-таки занесём лавизом цветы». Начал Эрик, и мне пришлось картина прикрыть глаза ладонью. И пригрозил, что если он не уладит этот вопрос, то есть на балу будет нечего, и вся Академия узнает, кто в этом виноват. Я растопырила пальцы и посмотрела сквозь них на парня. «Ты шантажировал декана некромантов? Ты в своём уме?» «У меня есть свои способы повлиять на некоторых людей» заявил Дарквотер со своим типичным превосходством, которое меня всегда так бесило. Тут вдруг дверь деканата распахнулась, и на пороге появилась Шарти. И я не совсем поняла, она была в бешенстве или просто на эмоциях. Глаза у женщины горели, а губы сжаты в тонкую линию. «Бонфайр!» — рявкнула она, и мне захотелось вытянуться по стойке смирно. «Да!» — искнула я. «Смету!» — тем же тоном рыкнула Шарти. Я распахнула папочку и повернула ее к декану. Та, даже не читая, поставила свою размашистую подпись и рявкнула. «Отдашь в ректорат!» — и захлопнула дверь. Мы с Эриком переглянулись, и я неуверенно спросила. «А ты уверен, что она его не прибьёт?» «Но он же не некромант!» — пожал плечами парень. «В крайнем случае, восстанет и отправится обратно на работу!» Я хихикнула, живо вообразив себе эту картину. «Хочешь, я занесу смету?» — предложил Эрик и даже потянулся к моей папочке. «Ещё чего!» — возмутилась я, спрятав её за спину. «Я сама!» «Сама пешком пойдёшь наверх», — скептично уточнил Дарквотер. «Физическая нагрузка ещё никому не повредила», — парировала я. В ректорат в итоге мы поднялись вдвоём. Дарквотер мило улыбнулся луизи и попросил её оформить всё по-быстренькому. Красотка пробежалась глазами по бумагам, которые я ей выдала, и вдруг просияв заявила. «Банкет от знаменитой Бонфаер. Это мы сейчас подпишем». Подорвалась с места и тут же побежала визировать к ректору. Я проводила Луизу ошарашенным взглядом. «А чему ты удивляешься?» — мыкнул Эрик. «Все любят вкусняшки от Руби Бонфаер». «Я не помню, чтобы она приходила за едой», — растерянно проговорила я. «Твоя слава шагает далеко впереди тебя», — широко улыбнулся Дарквотер. «Что-то меня это пугает», — мрачно отозвалась я. «А должно заставлять испытывать чувство гордости», — заметил парень. «Я обязательно буду его испытывать, если я накормлю такую толпу народа», — пообещала я. «Накормлю толпу и сошью платье». «Обязательно накормишь», — согласился Эрик. Тут из дверей выскочила Луиза, помахала предо мной бумагами, на которых появилась ещё одна закорючка. «Сейчас я это проштампую и передам в закупке», — произнесла она. «А когда будет поставка?» — задала я самый важный для себя вопрос. «Как указано», — пообещала Луиза, ткнув соответствующую строку в бумажках. «Это получается всё? Мы можем идти?» — растерянно спросила я. «Идите, идите», — закивала девушка. «Не переживай, продукты будут у меня на контроле». «Спасибо», — отозвалась я, чувствуя себя немного странно. «Ты чего такая потерянная?» — весело спросил Эрик, когда мы спускались по лестнице. «Чувствуй себя звездой Мякбола», — призналась я. «Популярный и знаменитый, если проду ближайший матч, свои же запинают». Дарк Вотер расхохотался. «Как точно ты всё описала. Как раз мы скоро играем со свирепами и гарпиями, и проигрывать точно нельзя». Я улыбнулась, а парень вдруг спросил. «Руби, а ты придёшь на мой матч?» Я кинула взгляд на Эрика. Он казался серьёзным, как будто моё присутствие действительно могло что-то значить. «Ты действительно хочешь, чтобы я пришла посмотреть?» «Да», — коротко ответил он. Я читала ещё несколько ступенек, прежде чем всё-таки ответить. «Хорошо. Я ничего не понимаю в этом твоём Макболе, но если тебе важно знать, что я сижу на трибунах, я буду там сидеть».